Глава 25. т о т кто когда-либо пытался читать эту своеобразную, а по мнению многих и весьма примечательную книгу, знает, что внешне это нагромождение чудовищных противоречий и метафизически й глиматии. Уже одного утверждения в предисловии, будто после потопа люди стали болеть, и чаще и серьезнее, чем раньше, достаточно, чтобы о ш е л о м и т ь каждого, кто привык полагаться на науки с их материалистическими обоснованиями. И когда Юджинги два, приступив к чтению, наткнулся на эту нелепость, он весь вскипел. Ну что, в самом деле з а о х о т а болтать глупости? Ведь всем ясно. что никакого потопа не было. Так зачем же выдавать басню за факт? Это раздражало его, хотя в известном смысле казалось даже забавным. И тут же он набрел на другое невнятное и по существу противоречивое место, где шла речь о материи и духе. Миссис Эдди утверждала, что свидетельству наших чувств нельзя верить, а сама то и дело на них ссылалась и для иллюстрации своих мыслей приводила аллегории, основанные на чувственном опыте. Юджин не раз бросал книгу, так его раздражали постоянные ссылки на Библию. Библия не была для него авторитетным источником. Да и самое понятие христианства не внушало ему почтение, так же как и человеку свидетельствовавшему в церкви. Можно ли серьезно уверять, а будто сотворенные Христом чудеса происходят и в наше время? А как же показания этого человека? Разве в его словах не чувствовалась глубокая искренность, подлинное волнение того? Кто грешил и раскаялся? Вскоре, однако, отдельные мысли, рассеянные тут и там, а также спиритуалистические толкования христианства в целом пробудили в Юджине интерес к этой книге. Особенно одно место привлекло его внимание, ведь он никогда не чуждался метафизики. Осознай на миг. что мы живем и мыслим лишь в духе, и что ни в нас, ни вокруг нас нет ничего материального. И тело твое избавится от боли, если ты страдаешь от мнимого недуга, он сразу оставит тебя. Там, где плоть подчинена духу и любви, самые печали станут радостью. Бог есть дух, вспомнил Юджин слова Иисуса, и поклоняющиеся должны поклоняться ему в духе и истине. Не дух твой оставит тебя, и самые печали станут радостями. Печали? Какие же печали, думал Юджин? Ведь не любовные же. Очевидно, это означает конец земной любви, ведь и она приходяща. Продолжая читать, он обнаружил, что последователи христианской науки верят в непорочное зачатие девы Марии, и это тоже поразило его как у ж а с н а я нелепость. Они верили также, что люди в конце концов откажутся от брака. Как о т б р е н н о й иллюзии самосотворения и продолжения рода, а вместе с этим отпадет и рождение детей. Дематериализация человеческого тела, возвращение его к духовной сущности, к о т о р ы й чужды грех, болезни, р а з л о ж е н и е и смерть, также в х о д и л а в их символ веры. Юджину подобное у т в е р ж д е н и я представлялись в о п и ю щ е й н е л е п и ц е й но в то же время это отвечало его ощущению присутствия в жизни какой-то т а й н ы и общему метафизическому направлению его ума. Надо сказать, что темперамент Юджина, его склонность к самоанализу и сильная впечатлительность, а также отчаяние Когда он, словно утопающий за соломинку, хватался за все, что сулило облегчение его горю, чувство безнадежности и полного крушения, немало способствовали тому, что он занялся изучением этой довольно-таки фантастической теории б ы т и я Он много слышал о христианской науке, знал, что ее последователи строят церкви, что их число растет, особенно в Нью-Йорке. что они трубят повсюду, будто освободились от власти зла. А так как у Юджина не было ни дела, ни развлечений и ничто не уводило его от мысли о самом себе, то все эти любопытные утверждения естественно должны были заинтересовать его. Юджину было известно, как из первого источника. Так и из книг других мыслителей, что к а р л и л ь говорил: "Материя сама по себе продукт человеческого воображения". Дневник Карлейля из его биографии написаны Фрудом. И что по учению Канта Вселенная существует только в нашем восприятии или сознании и представляет собой всего лишь мысль.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 Механизм мироздания Карла Снайдера, героев духа Мэзи Бхагаваткиту в переводе Джонсона, очерк э м е р с о н а "Сверхдуша", науку и еврейские предания, а также науку и христианские предания г е к с л и Юджин обнаружил в этих трудах любопытные факты, относящиеся к религии, которых он раньше не знал или, может быть, забыл.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 Расширялось и росло, пока не было отождествлено со вселенной, не стала самой вселенной руководящим началом и вместе с тем единым Богом, вера в которого в его способность исцелять, с о з и д а т ь и разрушать никогда не умирала. В Ветхом завете много об этом говорилось, в сущности только об этом и говорилось. Юджин с удивлением узнал, что древние пророки на заре истории мало чем отличались от н и с т о в с т в у ю щ и х дервишей. Они доводили себя до полного иступления, судорожно и звиваясь, катались на земле, кололи себя ножами, как это и сейчас делают фанатики персы п р а з д н у я десятый месяц года, и прибегали к самым странным приемам, чтобы поддержать себе. фанатический пыл, что однако не мешало им проявлять своеобразное величие духа. Они часто посещали храмы, повсюду выделяясь своим диким видом и странным одеянием. Пророк Исаия в течение трех лет не носил никакой одежды. и с а я 22 а я глава, 21 стих. Иеремия, согласно м е з е ходил по улицам Иерусалима с деревянным ермом на шее и восклицал: так преклонит Иуда главу свою под иго вавилонское. Иеремия 27 глава стих 2. з а д к и же, надев на себя железные рога, подобные оленям, явился королю Ахаву со словами: Сим и з б о д и ш ь сириан. Третья книга царств, глава 22, 11 й стих. Его почитали безумцем, потому что он вел себя как безумец. е л и с е й явился в лагерь грубому вояки полководцу Иую и разбив у него на голове сосуд с маслом, воскликнул: «Так повелел Бог Израиля, я помазал тебя на царство над его избранным народом». После чего открыл дверь и убежал. Все эти эпизоды, какими бы дикими они ни казались, не противоречили представлению ю д ж и н а о пророчествах. В них не было ничего пошлого, наоборот, много величественного, необузданно драматического, каким и должно представлять себе Слово Божие. ю р ж е н даже с удивлением узнал, что эволюционная теория отнюдь не исключает представления об управляющем вселенной божестве и божественном промысле, как это ему всегда казалось. Теперь, когда эти вопросы так остро встали перед ним, он то и дело стал замечать в газетах высказывания ученых, которые повергли его в немалое изумление. Например, в рецензии на книгу современного биолога Джордана Голда он наткнулся на следующую цитату: «Жизнь управляет физическими силами с помощью клеточного механизма, и, насколько нам известно, только с его помощью». То, что ю ж и н читал у миссис Эдди и слышал от Бенкса, не вязалось с этим утверждением, но его поразило. что и оно в конечном счете вело к признанию деятельного Божества, определяющего наши цели. В органической молекуле нельзя обнаружить никаких признаков разума или разумно направленной воли. Она продукт математически д е т е р м и н и р о в а н н ы х и неизменных физических сил. жизнь осознает себя в особой дифференцированной деятельности клетки. Человек, следовательно, представляет собой комплекс еще более дифференцированных функций. Это еще более высокое и совершенное воплощение, чем отдельная клетка. Жизнь или Бог проявляются в клетке, а также И повсюду за ее пределами, и столько же, если еще не более активно, мысленно добавил Юджин. Разум клетки — это божественный разум. Следуя учению миссис Эдди, с этим нельзя было согласиться. Для нее клетка была иллюзорна. Человек в конце концов не что иное, как Бог. Если вы замените слово «жизнь» словом «Биологос» или «Бог», что я со своей стороны могу только приветствовать, то перед нами предстанет величайший факт биологии. Клетка таким образом — это орудие Бога, его посредник в мире материи, это механизм воплощения слова. становящейся плотью и ж и в у щ у ю среди нас. В газете в одном из воскресных номеров Юджину попался отрывок, в котором излагалась теория современного физика Эдгара Алюсина Ларкина. После того, как был изобретен, а в самое недавнее время и усовершенствован новый микроскоп, работающий с помощью ультрафиолетовых лучей.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 В соответствии с определенной системой эволюции торжество к о т о р о е мы наблюдаем повсюду, мы вынуждены предположить существование некоего всеобъемлющего разума, вездесущего духа, который д в и ж е т в с е л е н н о й Ничто другое нас удовлетворить не может. Но сделав этот шаг, мы вынуждены пойти и дальше.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 к более высоким формам жизни в качестве существ духовного порядка. Было бы естественно предположить, что огромная зияющая пропасть, отделяющая нас от Божества, населена бесконечной иерархией существ, наделенных все возрастающим могуществом в отношении создания, развития и управления Вселенной. Вполне возможно также представить себе обширнейшую систему сотрудничества между этими существами, находящимися на различных ступенях могущества и разума, начиная с существ высшего порядка и кончая еще лишенными сознания или почти бессознательными душевными клетками, о которых говорит Геккель. Я могу также представить себе некое бесконечное существо, которое предусматривает и предопределяет в общих чертах весь ход Вселенной. Существо это могло, скажем, внушить некоторым из своих высших ангелов идею создания первичного космоса, Вселенной. Из одного лишь эфира, обладающего теми свойствами и особенностями, которые породили все последующее. Другие ангелы, подчиненные первым, должны были бы выделить из эфира в должных пространственных и количественных с отношениях все элементы материи с тем чтобы под воздействием таких законов и сил, как сила тяготения, теплота и электричество, они могли образовать обширные туманности и солнечные системы, из которых состоит звездный мир. Мы можем затем предположить, что неисчислимые сонмы ангелов, для к о о их тысячелетия равны дню, наблюдают за развитием этих солнечных и планетных систем, и что в одной из них, а может быть и в нескольких, возникло сочетание всех тех необходимых условий, известные пространственные соотношения, строение из элементов, атмосфера и водные массы, отстоящие от источников тепла. на такие расстояния, что они могут обеспечить устойчивость строения и единобразие температуры на данный минимум миллионов лет или веков, которые потребны для развития жизни, начиная от амебы вплоть до человека, плюс еще несколько сот миллионов, необходимых для того, чтобы завершилось развитие человека. А это заставляет нас заключить о существовании целого воинства духов. Их можно было бы назвать организующими духами, коим поручено так воздействовать на мир душевных клеток, чтобы те точно и без заминки выполняли свою работу. На дальнейших этапах развития жизни могла возникнуть необходимость. во все более многочисленных и наделенных все более высоким разумом силах, которые направляли бы основные виды и разновидности по предначертанным им путям, в соответствии с общим планом, всемерно следя за тем, чтобы не допустить перерыва в той особой линии развития, которая одна лишь способна была в конце концов привести к появлению человека. Я льщу себя надеждой, что это умозрительное построение найдет отклик в душе некоторых моих читателей, как е д и н с т в е н н о возможная в настоящее время попытка определить первопричины, обусловившие возникновение материи, жизни и сознания, а также появление человека, которые в высших своих достижениях лишь немногим уступает ангелам и подобно им предназначен к поступательному развитию в духовном мире. Это утверждение, исходящее из кругов представителей научного естествознания, и стало быть не п р о т и в о р е ч а щ е е их выводам относительно устройства вселенной. показалось Юджину весьма близким тому, о чем учила миссис Эдди, а именно, что все в мире это разум в его бесчисленных проявлениях. Единственное различие между миссис Эдди и английскими натуралистами заключалось в том, что они допускали существование некой упорядоченной иерархии. к о т о р а е проявляет себя и руководит вселенной в соответствии с предуказанными ей или добровольно принятыми ею законами, доступными нашему исследованию и изучению, в то время как миссис Эдди говорила о вездесущем духе, который у п р а в л я е т через посредство упорядоченных законов и сил, им самим для себя созданных. Бог был для них принципом. таким же неприложным, как, скажем, арифметическая истина, что дважды два четыре. И он проявлял себя повседневно, повсечасно и ежеминутно, как в убогой каморке, так и в мире вращающих солнц и планет. Бог – это принцип. Наконец-то Юджин понял это. Принцип же... пребывает везде и во всем одновременно. Нельзя себе представить место, где, например, дважды два не будет четыре, где э т а и с т и н а неприменимо. То же самое относится и к всесильному, вездесущему и всеведущему божественному разуму.